Здравствуйте, это автоответчик. Сейчас дома никого нет. После звукового сигнала поговори со мной. Мне так одиноко. Радиосоу.ру <связать> <связать> со мной недавно вот какой случай прикрутился. Захожу, значит, я на кухню. А, а, а, на, а на полу лежит! Стол Кверху носками! А почему? Не знаю, умер, наверное. <связать>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 Правильно! Рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что по команде «ФАС» собаки кусают преступника за профиль? радио <связать> ру <связать> Два пенсионера сидят в парке на скамеечке. Мимо пробегает девушка в мини-юбке. Один пенсионер говорит Эх, Был бы мне сейчас лет 18, а? Обалдел что ли? А За каких то 15 минут счастья... ...то мотать 40 лет робот! Поговори со мной! А вот жена говорит, что на мне пахать можно. Ты чё, такой здоровый, сон? Нет, такой грязный. <реклама>